Поочередно входите, один за другим, а не вместе. Первым я, вы же после, и вот что добудет вам знаком. Все тут сколько ни есть, женихов благородных. Конечно, дать ни за что не позволят мне луки колчан со стрелами. Ты же, Евмей Богоравный, мой лук понесешь через залу. Прямо ко мне подойдешь и отдашь мне. А женщинам скажешь, Пусть они тотчас запрут все двери От комнат служанок. Если же кто, или стоны мужчин, Или грохот услышит в нашей ограде, Пускай из комнат никто не выходит. Каждая пусть у себя своим занимается делом. Ты ж на воротах двора... Филаитий божественный, крепкий, засов задвинешь, веревкой его закрепивши немедля. Кончив в дверь, вошел он для жизни удобного дома. На табуретку там сел, которую раньше оставил. За Одиссеем божественным обораба появились. Лук в руках между тем уж вертел евремах непрерывно там и тут его грея на жарком огне но и так он лука не мог натянуть и стонал благородным он сердцем в гневе слово сказал наконец евремах и промолвил только одно огорчение мне за себя и за всех вас но я не столько о браке скорблю Хоть и это мне горько, много охиянок есть и других на Итаке, омытой всюду волнами, равно как и в прочих краях наших разных. Сколько о том, что такими бессильными мы оказались. Пред Одиссеем, подобным бессмертным богам, и не можем лука его натянуть. Позор нам! и в дальнем потомстве. Замысел хитрый тая, сказал Одисей многоумный, Слушайте слово мое женихи, достославной царицы, выскажу то я, к чему меня дух мой в груди побуждает. Вас, Евремах и подобный богам Антиной, всего больше я умоляю. Ведь ты, Антиной, предложил так разумно Лука сегодня не трогать и все предоставить бессмертным. Завтра пошлет Божество в победу, кому пожелает. Дайте, однако же, гладкий мне лук, Чтобы мог испытать я руки и силу мою, Чтобы мог я увидеть, жива ли сила, какой когда-то полны были гибкие члены, Или ее же во мне погубили нужда. И скитанье. В негодовании надменным кругом женихи зашумели. Страх объял их, что лук полированный странник натянет. Лук же изогнутый взял и понес свинопас богоравный. Громко тогда женихи закричали в обеденном зале. Так ни один говорил из юношей этих надменных. «Эй, куда это лук ты несешь, свинопас неудачник? Вот бестолковый, вдали от людей, среди свиней, тебя скоро псы твои же сожрут, которых ты выкормил, если милостив к нам Аполлон и другие бессмертные будут». Так они крикнули. «Лук положил он, где шел в это время?» многими криками в зале, звучавшими в страх приведенный. Но со своей стороны телемах угрожающе крикнул «Лук, отнеси!» «Не слушайся всех! Это кончится плохо!» «Я хоть моложе, а вот погоди! Тебя выгоню в поле, камни бросая во след!» «Ведь намного тебя я сильнее! Если б настолько же я был превосходней руками и силой!» Так же и всех женихов, у нас находящихся в доме, живое кое-кого, творящего тут безобразие, в ужасе вон бы заставил убраться из нашего дома. Так сказал он. На речь его весело все засмеялись. Тяжкий гнев, что у них поднялся к телемаху, улегся. Поднял лук свинопас и понес через зал его дальше, стал перед сыном Лаерта разумным, и лук ему подал, вызвав потом Евриклею кормилицу, так и сказал он Вот что велел Телемах, Евриклея разумное, сделать. Крепко-накрепко двери запри. От комнат служанок. Если же кто или стоны мужчин или грохот услышит в нашей ограде, из комнаты пусть все равно не выходит. Каждая пусть у себя своим занимается делом.